Глава 18. Примерно получасовая перестрелка где-то на фланге закончилась долгожданным и длительным затишьем. Обе стороны были в какой-то степени обескровлены. С нашей стороны было невероятно много раненых, которых предстояло поставить на ноги, если это возможно, либо вывести в тыл, если они уже больше не смогут сегодня сражаться. Лисе тоже пришлось отойти назад, она пару раз убегала на подмогу тем, кто сражался, так как силы противника, даже невзирая на количество, сильно превосходили по численности наши. Из-за этого она была буквально истощена и на ходу засыпала. Мною было принято решение, чтобы она отправилась в тыл и поспала. Она это заслужила. Вот только если кто-то узнает, что она отдыхает в такой момент, то нам будет очень тяжко, ибо главный козырь... Во внезапных сражениях она. Она могла спокойно отразить любое нападение. Вот только именно во время своего сна Алисия максимально уязвима. Ее очень сложно разбудить и очень легко убить. Ничто не прикрывает ее. Может подсознание сработать, отразить удар ножа или что-то подобное, но если она будет истощена настолько, что вообще ни от чего не проснется, пока не восстановится, то она, можно сказать, труп. Пришлось связываться с некоторыми командирами тактических групп, чтобы они выделили охрану, лучших из лучших. И благо такие были, которые также отдыхали, но находились на низком старте. Отдалившись за пределы стен, в итоге Алисия нашла убежище там и вырубилась. Я даже ее постоянную телепатическую связь со мной перестал ощущать. Было непривычно пусто в голове после... Такого количества времени, пока она была рядом. Иван тоже в данный момент был бесполезен. За то время, пока мы перерабатывали трупы, он каким-то образом умудрился свалить за пределы города и начал искать тех, кто мог отбиться от его стаи, как он называл подчиненных ему монстров. Ему нужно было снова нарастить весь потерянный во время штурма потенциал, и не просто потерянный, а сточенный под ноль. Ибо все его монстры были уничтожены. В итоге, я остался один. Это если не считать пяти групп закрепления, которые находились в соседних домах, для отражения бойцов, которых отправят для разведки боем. Текущих сил хватит. Но на большее нет. Итак, все устали, когда разбирали тела. Нам тоже нужно было отдохнуть, но главное, что в итоге мы стали еще на шаг ближе к центру города, где пряталось старое планетарное правительство. Часы жизни которого стремительно сокращались И чем ближе мы были, тем меньше жить им оставалось Прямая зависимость этого нехитрого уравнения В итоге я принял самое глупое, но вместе с тем интересное решение Если мы не сможем отразить больше нападения противника, то почему бы не сделать так, чтобы он вообще не мог напасть? Запасы подконтрольного вещества пока есть, пару тысяч пулевых ранений выдержать смогу, несколько сотен раз переродиться тоже, и при этом врага кошмарить смогу. Предупредив на всех, кто сидел не так далеко от меня, чтобы не теряли, я скрытно умудрился пробраться на противоположную сторону улицы. И там сразу приступил к тому, о чем мечтал. Тут же кровь полилась рекой и стала окрашивать стены некогда жилых домов. И ведь тут действительно начались жилые дома. Если раньше это были просто каркасы того, что должно было когда-нибудь наполниться жильцами, то практически около самого центра виднелись следы мирной жизни. Правда, крайне ущербные следы мирной жизни. Кровать, шкаф, кухонный гарнитур, и так почти в каждой квартире, в которую я залетал. И с каждым разом я все больше и больше убеждался в том, что тут жили просто рабы, которых использовали, и это еще больше меня злило. Рабство и крепостное право отменили настолько давно, что уже даже эпоха смениться успела. Влетев в очередную квартиру, я наткнулся на снайперскую пару, что сразу бросилось в глаза. Фигуры. Это были девушки. Отлично сложенные, по крайней мере, так на них сидела броня. Но вот по глазам было видно, что их обработали так... Что они не вспомнят никогда, кто они такие и зачем тут находятся. Может, действительно, некоторых жителей наших городов, которым не повезло оказаться под ударом правительственных войск, перебросили сюда для обслуживания власть имущих. Расправился я с ними довольно быстро. На всякий случай снял два шлема и убедился в том, что это не клоны. По крайней мере, даже если это были чьи-то клоны, то у них отличаются друг от друга лица. Но, скорее всего, нет. Просто служанки какие-нибудь, которым в голову закачали информацию, как обращаться с таким оружием, и бросили на текущую линию боевого соприкосновения. И судя по тому, что успел увидеть, они не успели сделать ни единого выстрела. Печальная смерть. Отбрасывал я в сторону тела одной из девушек, после чего встряхнул руками, сбивая с когтей кровь, которая с них буквально капала. Глупая и бессмысленная. Могли ведь и не оказаться тут. Быть где-то вдали от всего этого дерьма. Но нет. И тут меня словно осенило. Я сморозил какую-то околесицу, сам не представляя того, где на самом деле может быть безопасно на этой чертовой планете, ведь по сути, если где-то и не присутствуют твари тьмы, то там бесчинствуют вышедшие из-под контроля правительства регулярные войска, которые благодаря оружию ощутили огромное количество власти. Но долго я этим мыслям не дал господствовать в своей голове. То, что было сделано мною, уже не вернуть. Осталось только закончить начатое, а потом начать долгое объединение человечества на этой планете. И если у нас получится, то тогда у нас будет шанс сдать отпор тьме. Главное – предотвратить заражение самой планеты, иначе будет худо всем нам. В итоге первый дом я зачистил без единого выстрела. Причем с обеих сторон. Враг, видимо, вообще не ожидал того, что где-то рядом окажусь я. У некоторых клонов все равно проявлялись качества обычного человека Они могли болтать, спать, отвлекаться на что-то И в итоге умирали Хотя это было вполне понятно Особенно учитывая тот факт, что это были бракованные клоны в принципе Но в конечном итоге рейд пришлось завершать По перехватам стало понятно, что где-то в более-менее целой центральной части города Противник опять собирал ударный кулак Правда, наш фрегат находился наверху, над нами, и была огромная вероятность того, что нападение как начнется, так и закончится. Но фрегат не может быть постоянно над нами. Откуда-то у этих уродов до сих пор есть ракеты, которыми они бьют по нашей птичке. Когда я возвращался назад, то поймал своей спиной несколько выстрелов. Было неприятно. Я хотел было развернуться и надрать задницы тем, кто это сделал, но убили их быстрее, чем я даже смог до конца сформировать свою мысль. Один из штурмовых отрядов уничтожил часть стены вместе с теми, кто скрывался за ней. Вернувшись в свой дом, я просто сел и стал ждать». Эта битва затягивалась, и я уже чисто от ожидания устал. Противник тоже пытался тянуть время, ему это нужно было, чтобы сформировать хоть немного на что-то способный ударный кулак, но не выходило. Почти каждый раз мы уничтожали их группы. Вот только у меня было какое-то гнетущее чувство внутри, что все эти мясные штурмы просто для отвлечения нашего внимания. Я не думаю, что враг был настолько глупый, чтобы все делать так открыто. Нет. Правительство пойдет на что угодно, чтобы нас остановить. Этой информацией я поделился со всеми лицами, которые принимали решения, и они в большинстве своем согласились со мной, и именно из-за этого сейчас так экстренно пытались восстановить нашу численность. Но становилось понятно, что раз враг начинает показывать свои бракованные войска на поверхности так часто, кидает их в бой, то можно с уверенностью говорить о том, что войска противника явно превосходят наши, по крайней мере те, которые он готовил более старательно». И все равно я ни хрена не понимаю, как вы пришли к такому выводу. Хмурился я, смотря на улицу из своего окна. Нас закидывают мясом, стараются всеми правдами и неправдами сократить нашу боеспособность, а вы говорите, что это просто отвлечение внимания от другого действия. Поверь мне, усмехнулся ангел. «Был как-то случай, когда мы с отрядом угодили весьма хитрую ловушку. Преследовали большой отряд террористов, которые пытались от нас скрыться в пустыне. Они были потрепаны, уставшие, но все еще могли от нас убегать, а в итоге оказались там, где на нас накинулась просто огромная армия, которая оказалась весьма качественно подготовлена». «У меня тоже была примерно такая же ситуация», – спокойно пояснил Соин. Не буду вдаваться в подробности, но тогда мы потерпели поражение и в панике покидали поле боя, и сейчас все выглядит примерно так же, как и в тот раз. Или правильнее сказать, в те разы. Ведь мне некоторые командиры тактических отрядов доложили свои опасения, а я привык слушать тех, кто работает на месте, ибо обычно они не только по своим ощущениям судят, а потому что видят. Хотя они до конца этого могут и не осознавать». «Я вас услышал», – тяжело вздохнул я. «Я сейчас выбрался и несколько домов зачистил. Не сказал бы, что готовится какое-то наступление, за исключением того, что уже на поверхности. Либо у них где-то есть еще подземные коммуникации, о которых мы ничего не знаем. Скорее всего, второе», – спустя какое-то время нарушил тишину командир фрегата. «С учетом того, сколько тут бункеров в миниатюре, сколько тут подземных переходов нашим бойцам удалось найти и подорвать, то скорее всего есть еще один большой, скажем так, улей. Может, это же и 30 вниз, но я точно не скажу. Могу сказать, что возможно такое построить. Вспоминая свое прошлое, ответил я. Сбегал из комплекса, который хоть и не был особо глубоким, но был невероятных размеров сам по себе. При этом выходов было не так много. Максимально скрытый объект. Ага, задумался ангел. «Я, кажется, понял, о чем ты говоришь. И там все это строилось в достаточно большой спешке. Тут же, скорее всего, никакой спешки не было, и времени на подготовку было достаточно. Мы не сможем зачистить все. Нас просто раздавят, если мы сейчас все правильно просчитали». «Значит, нужно действовать на упреждение», – уверенно сказал я. «Я один точно не смогу, но мне нужен отряд бойцов, которые готовы умереть, если иного выхода не будет». Только у них должно быть все самое лучшее, самое современное. Есть возможность такое обеспечить. А что нам без тебя делать? Тут же парировал мой вопрос своим соин. Ты пока наш единственный козырь, которым мы можем заткнуть любую дыру. Охранять лесу и ждать, когда она придет в себя, спокойно ответил я. А до этого момента подготовить мне отряд, и когда она проснется, это часов пять может занять, а то и больше. «Мы с моим отрядом пойдем на штурм, и я, скорее всего, буду проявлять самые хреновые качества своего естества, чтобы выжить». «Добро», — недолго раздумывая ответил Ангел. «Если что, передний край сейчас усилю своим присутствием. Сокол уже выдвинулся после перезарядки, так что прорыва не будет. По крайней мере, быстрого прорыва». Коля у нас пока никакого другого плана нет», — немного расплывчато сказал Соин, — «то пока будем действовать так». Но если что-то придумаем другое, то сообщу. Конец связи. Нас опять взяли на прицел. Делаю залп по группе и ухожу. И стоило ему это проговорить, как несколько десятков снарядов упали где-то практически в самом центре города, поднимая огромный клуб пыли и раскрошенного бетона в небеса.